Многое, конечно, сделали усы, в чем я и уверял тех, которые с трудом верили, что это он. Рядом с его стулом, упорно, вытянувшись как часовой на карауле, стояла волосатая Розенштиль. Прическа, вполне достаточная для того, чтобы Мэт-Некиди забиться в самый дальний угол. Впрочем, у Кунигунды достала лояльности через некоторое время очистить свое почетное место, которое немедленно заняла вторая поклонница. На подставке раскрытого рояля у стены стояла партитура плача доктора Фаустуса. Так как я не спускал глаз со своего друга, даже за разговором с тем или иным из собравшихся, то сразу заметил знак, который он мне подал легким движением бровей. Пора ли предложить гостям занять места. Я это сделал незамедлительно, потихоньку прося близ стоящих шепнуть тоже своим соседям, и даже разок хлопнул в ладоши, призывая к тишине. Доктор Ливеркюн хочет приступить к исполнению. Человек знает, когда на его щеках проступает бледность. Какой-то неживой холод в лице дает ему это почувствовать. И также. Холодны капли пота, выступающие у него на лбу в этом мгновение. Руки мои, когда я всплеснул ими, сдержанные потихоньку, дрожали так же, как дрожат сейчас, когда я собираюсь рассказать об этом ужасном событии. Публика стала покорно рассаживаться. Порядок и спокойствие установились очень быстро. Вышло так, что за столом с Адрианом сидели старики Шлагенхауфены, Жанетта Шерль, Шильдкнап, Елена и я. Остальные кое-как разместились по обе стороны комнаты на разнокалиберной мебели, крашеных табуретках, мягких креслах, на диване. Несколько мужчин стояли, прислонившись к стене. Адриан, вопреки всеобщим ожиданиям и моим тоже, не шел к роялю, а оставался на своем месте. Он сидел, скрестив руки, слегка склонив голову набок, глядя прямо перед собой, только чуть-чуть вверх, и в полной тишине, немного монотонно, с запинками, в последнее время он всегда так говорил, начал держать речь к собравшимся. Нечто вроде приветственного спича, как мне сперва показалось. Да так оно и было поначалу. Мне больно об этом писать, но он то и дело оговаривался. Страдая за него, я всякий раз до боли сжимал руки и, желая исправиться, впадал в новую ошибку, так что вскоре отказался от этих безнадежных попыток. Вообще говоря, мне не стоило так расстраиваться из-за всевозможных неправильностей в его речи, ибо он пользовался многими старинными оборотами немецкого языка в котором часто встречаются неправильности и непостроенные предложения. Ведь не так уж давно наш язык преодолел свое варварское состояние, подчинился правилам грамматики и правописания. Он начал очень тихо, так что лишь немногие разобрали обращение, а если и разобрали, то приняли его за прихотливую шутку, ибо оно гласило — Досточтимые, особливо же достолюбезные братья и сестры. Сказав это, он подпер щеку рукой и помолчал, словно в раздумье. То, что за сим последовало, также было воспринято как причуда, с тем, чтобы развеселить собравшихся. И хотя недвижность его черт, усталый взгляд, и мертвенная бледность этому противоречили, в зале раздались угодливые смешки. Кто-то фыркнул, дамы захихикали. «Всего раньше», — сказал он, — «благодарствуйте на милости и дружбе, мною незаслуженных, кои вы мне оказали, явившись пешком и в экипажах, когда я из одиночества этого укромного уголка писал вам, звал вас, а также просил звать и просить вас верного моего Фамулуса и любезного друга, который и сейчас еще воскрешает предо мной школьные и студенческие наши годы, ведь мы с ним и в Галле учились вместе. Но об этом и о том, как за учением в Галле уже забрезжили высокомерие и ужас, Я поведаю дальше в своей исповеди. При этих словах многие с усмешкой на меня посмотрели. Я же от душевного умиления не мог даже улыбнуться. Не думал я, что дорогой мой друг с такой теплотой меня помянет. Но именно то, что на глаза у меня навернулись слезы, и рассмешило большинство присутствующих. Мне неприятно вспоминать, что Лео Цинк поднес носовой платок к своему огромному, всегда всех смешившему носу, и громко высморкался, пародируя мою очевидную растроганность, зато, в свою очередь, был награжден несколькими смешками. Адриан ничего этого не заметил. — Должно мне поначалу, — продолжал он, — воззвать и к вам о прощении. Он исправился и сказал вас звать, но затем опять повторил Вас звать и просить не считать за поношение, что пес наш Престигиар, его правда называют Зузо, но имя ему Престигиар, взъерившись, оглушил вас адским лаем и рыканьем, тогда как ради меня вы приняли на себя путевые труды и тяготы. Престигиар, по фокусник, чародей, имя пса при Мефистофеле, в народной книге о докторе Фаусте. Нам следовало каждому из вас вручить притонкую дудочку, слышимую только псу. Тогда бы он еще издалека понял, это идут добрые друзья, званые гости, дабы узнать от меня, что я делал в доме, покуда он его стерег, чем я занимался, все эти долгие годы. Над дудочкой кое-кто опять посмеялся вежливо, хотя и несколько отчужденно. Но он продолжал. «С дружеской и христианской просьбой хочу обратиться к вам. Не примите ее во зло и не обессудьте, ибо я всем сердцем хочу признаться вам, добрым и безвинным» ежели и не безгрешным, то по-обычному, по-сносному грешным, за что я вас презираю и от души вам завидую, ибо песочные часы у меня перед глазами, и когда последняя песчинка пройдет сквозь горлышко, он возьмет меня, тот, с кем я подписал договор собственной кровью, кому я стал крепок душой и телом, возьмет... Едва просыплется весь песок, и изойдет время — его товар».